129. Напрасно думать, что хаос где-то далеко. Он допускается человечеством при каждом беспорядочном мышлении. Лишь твердое сознание может быть защитой от хаоса. Иногда самые малые внешние проявления будут следствием самых глубоких допущений. Воздействие может быть не только по злобе но и при разлагающей хаотичности, при сотрудничестве весьма опасное качество.